— Возможно. Но какое? — Ну что ты никак не догадаешься, — рассердился брат. — Неужели так трудно догадаться? Что за страна такая? Ведь известны не только теореты Магдия, но и обезьянья Ущелье, А теперь вот еще это Су. — Обезьянья Ущелье могут быть во всех странах мира, — обидела сестра. — Я бы уж предпочла какое другое ущелье. Например, Ущелье слонов. Или еще лучше, тигровое ущелье. Или ущелье крокодилов. А какая тебе разница, обезьяны или крокодилы? Да потому, что на свете нет страны, в которой не водились бы обезьяны. А вот слоны и крокодилы водятся только в некоторых. Тогда легче было бы отгадывать. Пока же я знаю лишь два пути. Какие? Какие? Первый, с лупой в руках, осматривать по кусочку все подряд арабские страны, выискивая эти названия. Это могут быть очень маленькие населенные пункты, и наверняка оно так и есть. Большие города, я помню. А второй путь? А второй? Просмотреть дедушкины марки и попытаться найти среди них с такими же червячками. Она не договорила. Одна и та же мысль пришла в головы брата и сестры одновременно, и они оба, вскочив на ноги, бросились к марке. Яночке первой удалось завладеть лупой. Название страны было написано на марке четкими латинскими буквами. Под лупой они были явственно видны. «Алжир!» — с торжеством произнесла Яночка. Второй этап пройден. Ну, если мы с тобой в таком темпе расправимся и со всеми последующими этапами, сокровище будет в наших руках очень скоро. Не успеем оглянуться, как разбогатеем, недовольно заметил Павлик. Надо же, не смогли сразу сообразить. На Марке должна быть страна. Наверное, эта макулатура так действует, отупляющая. Ладно, давай все-таки займемся этой самой макулатурой. И мальчик вновь принялся сортировать и складывать макулатуру. Сестра не последовала его примеру. Задумчиво глядя куда-то вдаль, Яночка спросила брата. — Чтобы искать сокровища в Алжире, надо как минимум быть в Алжире. Может, ты знаешь способ, как туда попасть? Павлик вдруг застыл, прижимая в груди кипу газет. «Знаю — Знаю, — неожиданно ответил он. И повторил уже не столь уверенно. Думаю, что знаю. То есть того, мне кажется, знаю. Молчи, пока ничего не говори. Подождем до завтра. А завтра Павлик очень долго не возвращался из школы. Яночка вся извелась от ожидания. Куда подевалась ее обычная хладнокровие? Решила заняться делом, так легче ждать, и сама не заметила, как привела в порядок всю оставшуюся макулатуру. Осталось лишь связать уложенные пачки бечевкой. Павлик вернулся только к обеду. После обеда занялись связыванием пачек, причем детям активно помогал отец. Он не переставал удивляться, зачем детям такое огромное количество этого бумажного хлама, заполнившего их прихожую. Павлик, в который уже раз объяснял, что это разнарядка на весь класс, а у него собирали лишь по причине большой жилплощади, что макулатуру собирают раз в год и что завтра ее уже не будет. Если, конечно, завтра папа поможет избавиться от нее, перевезет на своей машине. Хотя нет, не завтра. Лучше послезавтра. «А почему послезавтра?» Услышав последние слова сына, поинтересовалась паня Кристина, которого угораздило как раз в этот момент выйти в прихожую. «Я рада была бы избавиться от этого хлама уже сегодня. Почему не завтра? Зачем откладывать на послезавтра?» Не мог же Павлик объяснить матери, что сначала должен договориться со всем классом, чтобы все 29 человек явились в школу к определенному часу, когда он будет раздавать макулатуру. Каждый из его одноклассников возьмет свои 10 кило и собственноручно отнесет свою норму на школьный склад макулатуры, где в особой ведомости заполучит напротив своей фамилии заветную галочку. Родители ни в коем случае не должны узнать о дурацком паре сына. А он никак не мог предположить, что сестра провернет одна всю оставшуюся работу и не договорился с одноклассниками сегодня, хотя и мог.